15. -е. Они сидят за кухонным столом. Дерево двор открыто. Свежий воздух весьма кстати. Ходжес упирается локтем в сервировочную салфетку, ладонью обхватывает лоб. Джером и Холли молчат, не мешая бывшему детективу думать. Наконец он поднимает голову. «Я намерен обратиться в полицию. Не хочу этого делать и, наверное, не стал бы...» «Если бы дело касалось только меня и Хартфилда, но надо помнить и о вас». «Меня не считайте», — говорит Джером. «Если вы представляете себе, что делать дальше, я с вами». «Разумеется, ты со мной», — думает Ходжес. «Возможно, тебе кажется, что ты знаешь, чем рискуешь, но на самом деле это не так. в Семнадцать будущее представляется чистой теорией». «Колли. Раньше он бы сказал, что она человек киноэкран». и каждая ее мысль четко высвечивается на лице, она теперь она вдруг стала непроницаемым. — Спасибо, Джером, только... только это трудно. Трудно отказаться, потому что он второй раз упускает мистера Мерседеса. Но речь не только о нас, понимаешь? Возможно, у него осталась взрывчатка, и если он использует ее в толпе, хоть же смотрит на холле как использовал Мерседес твоей кузины, направив его в толпу. Вина ляжет на меня. Я не могу пойти на такой риск. Оля говорит медленно, четко выговаривает каждое слово, будто компенсирует целую жизнь бормотания. Никому его не поймать, кроме вас. Спасибо, но нет, — Ходжи скачает головой. У полиции есть немалые ресурсы. Они объявят в розыск его автомобиль, благо узнать номерной знак им не составит труда. «Мне это не под силу». Звучит хорошо, но он не верит, что от этого будет какой-то толк. Устраивая бойню у городского центра, Брейди безумно рисковал. Однако во всем остальном он демонстрировал недюжинный ум. «Автомобиль он наверняка где-нибудь спрячет». на какой-нибудь автостоянке, около аэропорта или одного из бесчисленных торговых центров. Он ездит не на Мерседесе Бенце, у него неприметный Субару болотного цвета, и его не найдут ни сегодня, ни завтра, возможно, не найдут и на следующей неделе. А когда отыщут, Брэйди рядом уже не будет. — Никто, кроме вас, — настаивает она, — и только с нашей помощью. Олли. как вы можете сдаться кричит она сжимает пальцы в кулак и ударяет себя по лбу оставляя красную отметину как вы можете вы нравились джейни она даже была вашей подружкой теперь она мертва как женщина наверху а не обе мертвы она вновь пытается ударить себя но джером перехватывает ее руку не надо говорит он пожалуйста не причиняй себе боль мне становится плохо оля начинает плакать Джером неуклюже обнимает ее. Он черный, она белая, ему семнадцать, ей сорок пять, но Ходжесу кажется, что это отец утешает дочь, которая пришла из школы и сказала, что никто не пригласил ее на весенний бал. Ходжес смотрит на маленький прибранный двор Хартфилдов. Ему тоже плохо, и не только из-за Джейни, хотя что есть, то есть. Ему плохо из-за людей, погибших и изувеченных у городского центра. Ему плохо из-за сестры Джейни, которой они отказались поверить, которую поливала грязью пресса и которую довел до самоубийства человек, живший в этом доме. Ему плохо даже из-за того, что он не обратил внимания на слова миссис Мельбурн. Он знает, что теперь вся ответственность ляжет на пито Хантли, и от этого ему становится только хуже. Почему? Потому что Пит Хантли не сравнится с ним, пусть он и на пенсии. Питу никогда не выйти на его Ходжесу уровень даже в лучшие свои дни. Да, он хороший парень, упорный, трудолюбивый, но... Но, но, но... Все это ничего не меняет. Он должен позвонить, хотя ему кажется, что это равносильно смерти. Если отбросить все наносное, останется только одно — Кермет Уильям Ходжес в тупике, а Брэдди Хартсфилд — вольный ветер. В этих компьютерах может быть ниточка, подсказка, где он сейчас, какие у него планы, но доступа к нему у Ходжеса нет. И он не может и дальше скрывать имя и приметы человека, устроившего бойню городского центра. Возможно, Холли права, возможно, Брэдди Хартсвилд избежит ареста и совершит новое ужасное преступление, но Кермет Лягушонок-19 ничего поделать не может. Ему по силам только одно — защитить Джерома и Холли. На данный момент он не знает, удастся ли ему даже это. В конце концов, любопытный старичок на другой стороне улицы видел их, Он выходит на крыльцо и откидывает крышку ноки. Сегодня он пользовался мобильником чаще, чем за все месяцы проведенные на пенсии. Он думает: "Как же тошно", и звонит Питту Хантли. 16. Пит отзывается на втором гудке. "Напарник!" восторженно кричит он. Слышны голоса, и хоть же с первым делом думает, что Пит где-то в баре. Уже прилично набрался и не намерен останавливаться. «Пит, мне надо поговорить с тобой о...» «Да, да, я тебя с удовольствием выслушаю, но только не сейчас. Кто тебе позвонил? Изи?» «Хантли!» — кричит кто-то. чив приезжает в пять с прессой. Где тут чертов Апсо?» Апсо — офицер по связям с общественностью, в том числе и с прессой. «Пит не в баре и не пьян, как поначалу подумал Ходжес. Просто рад до безумия». «Никто мне не звонил, пить Что происходит?» «Ты не знаешь?» — Питт смеется. «Просто накрыли самый большой склад оружия в истории города. Может, и в истории США. Сотни М2 и винтовок ХК-91, гранатометы, гребаные лазерные прицелы, ящики с новенькими ЛАХТИЛ-35, русские автоматы в заводской смазке. Достаточно оружие, чтобы вооружить полицию двух десятков восточноевропейских стран». «И боеприпасы! Господи! Гора ящиков высотой с двухэтажный дом! Если бы в этом гребаном ломбарде вспыхнул пожар, разнесло бы весь Лоутаун!» «Сирены!» Он слышит сирены, новые крики, кто-то требует, чтобы поставили заграждение. «Каком ломбарде?» «Королевская цена, южная часть Мартина Лютера. Ты знаешь это место?» «Ага». «И знаешь, кому принадлежит ломбард?» Пит слишком взволнован, чтобы дожидаться ответа. алон замаретти улавливаешь?» Ходжес не улавливает. «Моретти, внук Фабрица Аббаски, Билл, носатого Фаби, начинает доходить?» Поначалу нет, потому что во время допроса Ходжес наугад вытащил фамилию Аббаски из длинного списка тех, кто мог затаить на него зло. А в этом списке, который составлялся многие годы, значилась не одна сотня преступников. «Пит, королевская цена принадлежит черному, как и все конторы в том районе. хрен с два Да, в договоре аренды значится Барон лоренс но он всего лишь ширма и теперь разливается соловьем, давая показания. А знаешь самое лучшее?» «Мы тоже в деле, потому что двое патрульных задержали какого-то парня за несколько минут до того, как в ломбард ворвалась штурмовая группа АТО. Все детективы уже здесь. Сюда едет начальник полицейского управления, с ним караван прессы, который длиннее параду Мейсис на День Благодарения. И федералы не смогут приписать все себе. Никогда!» Он издает радостный вопль, соперничая с Гагарой. «Все детективы уже там», — думает Ходжес. «И кому заняться мистером Мерседесом?» «Билл, я должен бежать! Это, друг, это фантастика!» «Конечно, но сначала скажи, я-то тут при чем?» «Ты же сам сказал! Взрыв автомобиля был местью! маретти пытался вернуть кровавый должок деда!» «Помимо винтовок, автоматов, гранат, пистолетов и прочего оружия, тут не меньше четырех десятков ящиков с «Хендрикс Кемиклс» деташат. Знаешь, что это такое?» «Пластид». Теперь он начинает понимать. «Да, взрывается с помощью детонаторов из «Азида» свинца. И мы уже знаем, что этим дерьмом и подорвали твой автомобиль. Пока результатов химического анализа мы не получили». Но когда получим, это окажется дед Ташид. И не сомневайся, ты везунчик, Билли. — Это точно, — отвечает Ходжес, — он самый. Он без труда представляет себе, что творится сейчас около ломбарда «Королевская цена». Везде копы и агенты АТО, возможно, уже спорят насчет юрисдикции, и подъезжают все новые. Лоу Брайер перекрытая, МЛК тоже... Толпы зевак, начальник полицейского управления и другие шишки уже в пути. Мэр не упустит случая произнести речь, а еще репортеры, телевизионщики, фургоны для прямой трансляции. Пит прыгает от восторга, и может ли Ходжес рассказать ему длинную и запутанную историю о бойне у городского центра, чат-сайте под синим зонтом деби мертвой мамуля, которая, возможно, упилась до смерти, избежавшим компьютерном мастере. «Нет», — решает он, — «не могу». Поэтому он желает Питу удачи и дает отбой. Семнадцатое. Когда Ходжес возвращается на кухню, Холли за столом уже нет, но он слышит ее голос. Холли-барматонья превратилась в Холли-проповедницу. Она определенно вещает с той самой ритмичностью, с какой обычно говорят о могуществе Господа Милосердного. — Я с мистером Ходжесом и его другом Джеромом, — говорит она. «Они мои друзья, мама. Мы вместе зашли в кафе на Ленч. Теперь осматриваем достопримечательности, а вечером собираемся поужинать. Мы говорим о Джейни. Я могу о ней говорить, если хочу». Несмотря на сложную ситуацию и неутихающую боль за Джейни, Коджесу приятно, что Холли решительно противостоит тете Шарлотте. Он не может утверждать, что впервые, но Бог — свидетель, кто знает. «Кто кому позвонил?» — спрашивает он Джерома, кивнув на голос. «Позвонила Холли, но идея моя. Она отключила мобильник, чтобы мать не могла ей дозвониться. Не хотела сама звонить, пока я не сказал, что ее мать может позвонить копам». «И что с того, если взяла?» — продолжает Холли. «Это автомобиль Оливии, так что я его не украла». «Я вернусь вечером, мама, до этого времени! Оставь меня в покое!» Она входит на кухню, раскрасневшаяся, непокорная, помолодевшая на добрые десяток лет и просто красивая. «Молодчина, Холли!» — Джером поднимает руку, чтобы Холли шлепнула по ней. Она его словно не замечает и не сводит по-прежнему сверкающих глаз с Ходжесом. «Если вы позвоните в полицию, и у меня будут неприятности, ничего страшного. Но если вы еще не позвонили, то и не надо. Они не смогут его найти. Мы найдем. Я знаю, что найдем». И Ходжес осознает. «Если есть человек, для которого поимка мистера Мерседеса имеет большее значение, чем для него, так это Холли Гибни. Может, впервые в жизни она делает что-то важное». Делает с людьми, которые любят и уважают ее. Что ж, я собираюсь продолжить поиски. Главным образом потому, что копы сегодня заняты другим. Самое забавное, может, это даже ирония судьбы, они думают, что происходящее напрямую связано со мной. «О чем вы говорите?» — спрашивает Джером. Ходжес смотрит на часы. «Двадцать минут третьего». Они слишком здесь задержались. — Поехали ко мне. Я расскажу вам по пути, а потом мы сможем еще раз все обдумать. Если не решим, что делать дальше, мне придется вновь звонить моему напарнику. Нельзя допустить еще одно шоу ужасов. А риск есть, и по лицам Джерома и Холли Ходжес видит, что они тоже это понимают. — Я ушла в гостиную, чтобы позвонить маме, — говорит Холли. — Там в нише стоит ноутбук миссис Хартфилд. «Если мы поедем к вам, я хочу взять его с собой». «Зачем?» «Возможно, мне удастся влезть в его компьютеры. Она могла записать пароли и голосовые команды». «Холли, это вряд ли. Психически больные люди вроде Брейди идут на любые хитрости, чтобы никто не догадался об их сущности». «Я это знаю», — отвечает Холли. «Разумеется, знаю, потому что я психически больная и стараюсь это скрыть». да перестань Холл. Джером пытается взять ее руку, она не позволяет. Достает из кармана сигареты. «Я психбольная, и это знаю. Моя мать тоже знает и приглядывает за мной. Не спускает с меня глаз, потому что хочет уберечь меня. Миссис Хартфилд, возможно, была такой же. Он, в конце концов, ее сын». «Если верить, это Элинклеттер из «Дисконт Электроникс», — говорит Ходжес. Миссис Хартсвилд большую часть времени проводила в обнимку с бутылкой. — Она могла постоянно пить и нормально соображать, — возражает Холли. — У вас есть идея получше? Холли сдаётся. — Ладно, забирай ноутбук. Какая разница? — Не сейчас, — говорит она, — через пять минут. Я хочу выкурить сигарету. Посижу на крыльце. Она выходит, садится, закуривает. Вот же скричит через сетчатую дель. — С каких пор ты стала такой напористой, Холли? Она отвечает, не оборачиваясь. — Наверное, с тех самых, как увидела горящие останки моей кузины на асфальте.